Глава двадцатая Они закидали нас вопросами. Все хотели допытаться, почему это мы днем пристаем и плод прикрываем, а дальше не едем, и уж не беглый ли джим. «Господь с вами», — говорю, — «станет ли беглый негр ехать на юг?» Они согласились, что правда не станет. Тут я им стал рассказывать о себе такую историю. Мои родные жили в округе Пайк в Миссуре. Там я и родился. А потом все померли, только остались живые я да отец, да еще маленький братишка Айк. Отец и задумал бросить этот край и переехать к дяде Бену. А у дяди поместье есть небольшое, в самом низу, 44 мили пониже Нового Орлеана. Мы были бедные, у нас были долги. Как все распродали, у нас ничего не осталось, только 16 долларов денег и еще вон этот негр, Джим. На эти деньги нельзя проехать 1400 миль по реке, хотя по дешевым билетам. Ну вот, как настало половодье, отец, на счастье, поймал на реке этот обрывок плота. Мы собрались плыть на плоту до самого Орлеана. Да только нам не повезло, раз ночью пароход набежал и разбил у плота переднюю сторону. Мы все попадали в воду под самое колесо. Джим и я нырнули поглубже и вышли. Отец пьяный был, и братишке Айку было всего четыре года. Так они и сгинули. После того дня два или три нам был немало хлопот. Все подъезжали разные люди на лодках и хотели отобрать у меня Джима, что будто бы он беглый. С тех пор мы уже не плаваем днем, а ночью никто нас не тревожит. Постойка, говорит герцог, вот я проскину мозгами. Так я уж придумаю способ, чтобы ехать и днем, если охота придет. Я это обдумаю потом на досуге и что-нибудь найду. А на сегодня оно ни к чему. Мы ведь не станем засветло плыть мимо того города. Пожалуй, не поздоровится нам. К вечеру небо нахмурило, словно к дождю. Зарницы так и мелькали на самом востоке. Листы зашумели. Ясно было, что гроза надвигается. Король и герцог забрались в шалаш попробовать, каковы постели. У меня был тюфяк из соломы, а у Джима похуже моего, из кукурузной микины. Микини постоянно попадаются колючки, они впиваются в тело. А чуть повернешься, мякина шуршит, как будто сухие листья, и спать не дает. Ну вот герцог решил, что возьмет мою постель, а король не допустил. «Ты бы», — говорит, — «и сам должен понять, что сану моему не подобает валяться на Микине. «Нет, ваша светлость, возьмите к её себе». Мы же ему опять перетрусили, не поднимется ли новая ссора. Но как же обрадовались мы, когда герцог сказал, «Такая уж судьба моя быть». попираем ему ногами в грязи. Злое несчастье сломило мой гордый дух, я уступаю, я покоряюсь, такова моя доля. Я одинок на белом свете, буду страдать, всё вынесу. Как только стемнело совсем, мы и отъехали. Король отдал приказ держаться аккуратно середины и отнюдь не зажигать огня, пока не отъедем далеко от города. Вот показалась кучка огней на берегу, это и был город». Мы проехали мимо с полмили, все благополучно. Потом еще отъехали с три четверти мили и вывесили сигнальный фонарь. Часов около десяти дождь пошел, гроза поднялась, громом и молнией. Король приказал нам обоим дежурить на вахте, пока гроза не уймется. Они сами с герцогом залезли в шалаш и расположились на ночь. Моя очередь была дежурить до полуночи, но я все равно не ушел бы в шалаш, даже будь у меня постель. Такую грозу не скоро увидишь, грешную пропускать. Батюшки мои! Как этот ветер завывал, каждую секунду молния сверкнет и осветит реку на полмили кругом, всё в белых гребнях. И острова покажутся, как будто сквозь серую дымку. Деревья так и трещат под ветром. Потом долетит трах! и рассыплется мелко тарах-тарах-тарах. И раскатится вдаль, и замрет. И тут же за этим новая молния ярче прежней, новая пальба — Волны чуть не смывали меня с плота, но я был совсем голый, и мне было горе мало. насчет подводных коряг нам нечего было беспокоиться. Молния сверкала и светила безо всякой передышки, и не было труда увидеть любую корягу заранее и объехать мимо. Меня клонило ко сну, и Джим предложил подежурить за меня. Он всегда был готов взять на себя лишнее. Я забрался в шалаш, но король и герцог так растопырили ноги, что мне и местечко не осталось. Я и прилёг снаружи. Дождь был совсем теплый, а волны хлестали не так высоко. К двум часам ночи волны опять расходились. Джим хотел разбудить меня, а потом раздумал и решил, что они не доберутся до меня. Как вдруг нагрянул высокий вал и смыл меня за борт. Джим чуть не помер от смеха. Уж мастер он был посмеяться. Я никогда не видал такого смешливого негра. Я встал на дежурство, а Джим улегся и захрапел. Мал-помал, бурю утихла. Когда показался в каком-то домишке опять огонек, я разбудил его, и мы убрали плот на дневную стоянку. После завтрака король вытащил колоду карт, старую засаленную, и они с герцогом стали играть всем без козыря по пятаку за партию. Потом им это надоело, и они стали обдумывать, как это они называли, да, план компании. Герцог пошарил в своем дорожном мешке и достал пачку афиш, все разные, и стал читать слух. Одна афиша говорила. Знаменитый доктор Арманде Монтальбан из города Парижа прочтет лекцию по науке френологии в таком-то зале, такого-то числа. Входные билеты по 10 центов. Будут выдаваться бюллетени о характерах по 25 центов с персоны. Герцог сказал, что это доктор Арман. Он самый есть. На другой фише уже он назывался известнейшим трагиком Гариком-младшим, исполнителем шекспировского репертуара из театра Друри Лейн в Лондоне. Словно каждая афиша у него было новое имя и новая диковинная штука, вроде этого, например, находит воду и золотую руду с помощью волшебного жезла, или Снимает бородавки, разгоняет колдовские чары и много других. После того он говорит: А все-таки трагическая муза лучше всего подходит. Ваше Величество, опробовал, ты на веку выступать на подмостках? Нет, говорит король. Ну, так и спробуешь теперь. Двух дней не пройдет. «Отставная монархия. В первом же городе, куда мы пристанем, мы наймем помещение и разыграем с тобой бой на мечах из Ричарда Третьего или сцену на балконе из Ромео и Джульетты. Ну что, согласен?» «Я согласен на все с великим удовольствием. Лишь бы давало доход. Но только я ничего театрального не знаю. Мало видал представлений на своем веку. Молод был слишком, когда отца во дворце играли актеры. Как ты полагаешь, могу я научиться?» «Да еще как?» «Ну что ж, отлично, меня как раз и манит на что-нибудь новое. Начнём-ка сейчас». Герцог стал рассказывать, кто был Ромео, а кто Джульетта. Я, говорит, привык Ромео играть, так ты уж будешь Джульетта. «Но ведь ежели Джульетта такая молодая девчонка, то как же к ней подойдёт моя лысина и седая борода?» «Это совсем не беда. Здешние неучи даже не подумают об этом, а кроме того...» Ты будешь играть в костюме, а это громадная разница. Джульетта стоит на балконе и глядит на луну перед тем, как спать ложиться. На ней, конечно, белый халатик и чепчик с оборкой. У меня и костюмы есть». Он вытащил две или три куртки с толстой парусины. Это были, по его словам, средневековые доспехи для Ричарда Третьего или другого бойца, и ещё длинный балахон из калинкора и чепчик подстать. Король больше не спорил. Герцог достал книжку и стал вычитывать речи. «Да так великолепно!» На стены лез, и прыгал и кричал, руками махал. «Вот так, — говорит, — надо, вот так надо!» Потом передал королю книжку и велел ему заучить, что надо наизусть. Мелезатренный из гибереки лежал городок, и после обеда герцог сказал, что он придумал, как обходиться, чтобы не было риска для Джима. Только следует сперва съездить в город и устроить, что надо. Король говорит, «Я тоже поеду, посмотрю, нет ли чего подходящего». «У нас же, кстати, вышел весь кофе», — Джим говорит мне. «Ты б заодно их отвез, и кофе тоже захватишь». Городок казался вымершим, улицы были пусты. тихие, и сонный, как будто воскресный день во время службы. Один какой-то хворый негр грелся на солнышке. Он рассказал нам, что все жители, старые и малые, ушли на духовную беседу в лесу, мили за две. Король расспросил о дороге, а потом говорит. «Я пойду, посмотрю, нельзя ли чего заработать». И мне тоже сказал. "Идем вместе». А герцог говорит, «Мне надо найти типографию». Мы стали искать и скоро нашли. Она помещалась наверху, над столярной мастерской. Столяры печатники все ушли на беседу, а двери остались не заперты. Мы забрались наверх. Это был попросту грязный чердак, заваленный рваной бумагой и смазанной краской. По стенам были прибиты объявления с рисунками. Одни о продаже лошадей, другие о поимке беглых негров. Герцог скинул сирток и принялся за дело. А мы с королем ушли и пошли на беседу. Мы добрались туда через полчаса, насквозь промокшие, от поту. Такая жара была. Там собралось человек до тысячи со всего колодка, миль на двадцать в окружности. Весь лес был полон фургонами, телегами. Лошади ели овес, отмахивались хвостами от мух. Местами были навесы на шестах, покрытые ветвями. Тут продавали лимонад и пряники, молодую кукурузу и арбузы, и всякие гостинцы. Под такими же навесами, но только гораздо шире и просторнее, толпы народа слушали проповедь — Скамьи были сделаны из группых досок. В досках были пробиты дырки и вставлены палки вместо ножек. Спинок не полагалось, проповедник стоял на высоком помосте, с одной стороны навеса. Женщины были в шляпках, похожих на большие горшки. Кофты на них были из простой сермяги домашнего дела. И только иные помоложе щеголяли в купленном ситце. Парни были частенько босые, а дети и вовсе голые, в одних рубашонках из грубого холста. Старухи вязали чулки, а молодежь перемигивалась и потихоньку любезничала между собой. Первым на весь, куда мы зашли, проповедник вычитывал народу гимн. Прочтёт две строки, и они пропоют, и даже крыша трясется, Столько поющих и так ретиво и громко поют. Потом он еще прочтет, и они опять пропоют. Они приходили в азарт и пели громче и громче, и под конец иные стонали, а другие ревели, как дикие. Потом началась проповедь. Проповедник тоже орудовал всерьез, Сперва влево пробежит по подмосткам, потом вправо пробежит, а там выбежит вперед и весь перегнется через самый край. Руки так вот и машет, и туловище ходит ходуном. И каждое слово выходит с криком из горла. Крикнет, и Библию поднимет, и развернет перед лицом толпы. «Все медные змеи в пустыне! Взгляните на него, и будете живы!» А народ отвечает: слава, слава, аминь. И опять начинается: придите ко мне на скамью покаяние, вы черные от ваших грехов, аминь. Придите увечные хворые, аминь. Придите хромые слепые расслабленные, аминь. Придите бедные нищие покрытые стыдом, аминь. «Придите, трудящиеся, обремененные и страдающие! Придите с духом смиренным и сердцем сокрушенным! Придите в грехах и в грязи и в отрепьях! Воды омовения ждут вас! Небесные врата открыты! Войдите и вкусите от радости небес!» «Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Боже!» Так шло без конца. Нельзя было разобрать, что говорит проповедник, от общего крика. Люди вскакивали с места, проталкивались вперед, не щадя ни себя, ни соседей, до самой скамьи покаяния. А слезы так и текли у них по щекам. И когда все кающиеся грешники собрались в кучу на этой передней скамье, они запели громче всей толпы и стали кричать и бросаться на солому, совсем как бесноватые. Однако, пока я смотрел на толпу, мой король стал пробираться вперёд. Потом голос его стал покрывать весь шум. Немного погодя, он уже залез на подмостки, и сам проповедник просит его сказать слово к народу. Ему, разумеется, того и надо. Я говорит, — пират с Индийского океана, был пиратом тридцать лет. Минувшей весной товарищи моих перебили в жарком бою. А я приехал домой навербовать новых. И прошлой ночью меня самого обокрали и ссадили с прохода без гроша в кармане. Я благодарю за это Господа Бога. Это, — говорит, — перст Господний, неспосланный свыше. потому, говорит, я стал иной человек. Я счастлив, стал первый раз в жизни моей. И отсюда, говорит, стану пробираться прямо на Индийский океан, пешком, говорит, пойду, чернорабочим наймусь. Всю жизнь, говорит, положу, чтобы каждого пирата вратить на истинный путь. Лучше, меня говорит, никто этого не сделает. Я знаю всех пиратов в целом Индийском океане. И, конечно, без денег в кармане туда хоть и не скоро доберешься, но я, говорит, доберусь. И к каждому пирату, который обратится к истине, я так и скажу. «Не мне воздавай хвалу, она не моя, воздай хвалу всем добрым людям». В поквилской духовной беседе истинным братьям во Христе и благодетелям рода человеческого, и пуще того вот этому проповеднику, самому истинному другу всех индийских пиратов. После того он ударился в слезы, и все люди за ним. Кто-то и крикнул «Сбор! сбор Сборное обращение пиратов!» С десяток человек бросились было за сбором, но кто-то крикнул опять «Он пусть собирает! Сам пусть собирает!» И все подхватили этот крик, и проповедник тоже. Тут король стал обходить толпу со шляпой в руках. Он утирал глаза, и восхвалял их и благодарил за то, что они так милостивы к бедным индийским пиратам. И каждую минуту какая-нибудь хорошенькая девушка подскочит и попросит позволения расцеловать его на память. Он всех целовал охотно, а некоторых обнимал и чмокал раз по пяти и по шести. Все приглашали его остаться с неделю, на перерыв говорили «У нас, у нас поживите, за честь будем считать». А он отозвался, что так как беседные дни кончаются, то ему нельзя оставаться, надо спешить в Индийский океан к возлюбленным пиратам. Когда мы вернулись на плот, и он сосчитал получку вышло всего 87 долларов и 75 центов. Добавок он стащил на обратном пути флягу водки, немного поменьше ведра, прямо из-под чьей-то телеги. Он так сказал, что ежели все принять в расчёт, так этот день у него на веку самый доходный по миссионерской части. «Нечего там толковать, если взять, — говорит, — насчёт духовной беседы. Язычники не стоят ни гроша перед индейскими пиратами». Покуда мы с королем не вернулись, герцог хвастался тоже удачей своей. Но тут он притих. Он первым делом набрал и отпечатал два заказа для приезжих фермеров. Афиша «Продажи лошадей» и деньги получил четыре 4 доллара. Потом он принял объявление в газету на 10 долларов, А если вперёд заплатите наличными, то только 4 доллара. Тоже, конечно, заплатили. Подписка на газету стоила 2 доллара в год. Он принял троих подписчиков всего по полдоллара с платы вперед. Они предлагали ему заплатить дровами и картофелем, как водятся в этих местах. А он объявил, что только недавно купил все это дело и цену спустил ниже чего невозможно, но только уж с тем, чтобы платить чистоганом Взамен всего этого он сочинил для газеты стишок. Прямо наизусть из своей головы. Три строчки всего-то, такие грустные, под заглавием разбитое сердце. И набрал их, и поставил на доску совсем как надо для печати. И платы за это он не считал. Словом, всего-навсего он собрал 9 долларов с половиной, и за это работал целый день. Он показал нам еще небольшую афишку, которую он напечатал, и тоже без платы, не для людей, а, собственно, для нас. На ней стояла фигура бегущего негра с узлом на палке через плечо, а под фигурой подпись 200 долларов награды. Кругом рисунка было описание Джима, точка в точку, как есть. Еще было сказано, будто Джим убежал прошлой зимой из имения Сен-Жак, сорок миль пониже Нового Орлеана, и кто его поймает и доставит, получит эту награду и все путевые издержки. «Ну, — горит Герцог, — с этого времени мы можем ездить, когда нам угодно, хотя бы и днём, а если завидим кого, так можем связать Джим по рукам, по ногам, веревками и положить в шалаш, а объявлений вывесить». Скажем, что мы захватили этого негра наверху на реке, а плыть на проходе у нас денег не достало. Так мы сколотили этот плод и идём в Орлеан за обещанной наградой. Конечно, лучше бы надеть на Джона наручни железные цепи. Да к нашей бедности веревки больше подходят. Наручни вроде браслетов денег стоят. Надо соблюдать единство. Как говорится, у нас в трагедии. Мы все признали, что герцог-искусник, и что теперь можно будет ехать и днём без всяких хлопот. Но прежде всего мы рассчитали, что надо убраться подальше в ту же ночь, на случай, если в городке поднимут шум после того, как герцог поработал в типографии. Мы притаились и сидели тихо часов до десяти ночи. Потом незаметно проскользнули мимо городишка и не поднимали фонаря, пока не завернули за мыс. Ночью часа в четыре Джим разбудил меня на мое дежурство, а сам говорит. «Как думаешь, Гек, встретим мы еще королей на нашем пути?» «Нет, говорю, не думаю». «Ну и слава богу», — говорит. Один или два короля еще ничего, а больше не надо. Наш-то как стель пьян. Да и Герцк не лучше. Еще я узнал, что Джим просил короля поговорить по-французски, чтоб послушать, на что это похоже. А король отвечал, что он так давно уехал с родины, и вы не столько горе, что совсем позабыл по-французски.